Говядина с шампиньонами в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти говядины, 250 граммов шампиньонов, 5 клубней картофеля, 3 моркови, 2 головки репчатого лука, 2 помидора, 150 граммов сметаны, 100 граммов томатной пасты, 150 миллилитров растительного масла, полпучка зелени, петрушки, Соль, перец черный молотый по вкусу. Мясо нарезать небольшими порционными кусками и обжарить на растительном масле. Овощи и грибы очистить, вымыть, нарезать кубиками. Зелень петрушки вымыть, обсушить, мелко нарезать. Положить все в сотейник, посолить, поперчить, залить смесью сметаны и томатной пасты и тушить на слабом огне, под закрытой крышкой, до готовности. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать зеленью петрушки и свернуть рулетом.